Глава 17 Первыми заметили неладные посты наблюдения. Вся огромная масса войск Радов пришла в движение. Пассивные сенсоры зафиксировали выход из прыжка нескольких кораблей, опознанных как тяжелые десантные транспорты. К гарнизону Хаука прибыло пополнение. Причины открылись почти сразу, как только плененный охранник начал давать показания. Языка он не знал, поэтому много драгоценного времени ушло на настройку трансляторов. То, что он поведал, повергло командование в шок. Известие о том, что в школе обучался сын вождя, поначалу не принятое всерьез, в свете последних событий объясняло многое. Вождь решил отомстить. С военной точки зрения, происходящее было на руку людям. Оттянутые с фронта силы давали передышку далеким отсюда главным силам врага. Для обитателей же Хаука это означало тотальное истребление. Если они до сих пор оставались в живых, то лишь потому, что Рады не желали распылять свои силы. В конце концов, отрезанные от космоса беженцы вымерли бы сами. Пусть через полгода, через год. Теперь же вопрос стоял о считанных днях. Через сутки после приземления транспортов со спасенными пленниками патрули доложили о широкомасштабном прочесывании кисами лесов. Воздушные разведчики сутками висели над джунглями, маскировка уже не спасала разбросанные лагеря. Один за другим поступали сигналы об обнаружении и уничтожении очередного лесного пристанища. Потери гражданских уже начали зашкаливать за миллион. Точного числа не знал никто. Перевал все еще оставался необнаруженным. Тщательная маскировка и удачное расположение пока что берегли его обитателей, но все понимали, что долго так продолжаться не сможет. Паника и ощущение беспомощности – вот что царило в те дни среди вынужденных лесных жителей. Ника, как одного из участников событий, повлекших за собой месть Радов, теперь проклинали в открытую. Он больше не появлялся в людных местах и предпочитал проводить дни в выделенной ему маленькой коморке глубоко под землей. Навещали его стенда хирург Семецкий. Рэд, по слухам, пропал без вести при гибели того лагеря, куда перевели его госпиталь. В тот день они сидели втроём и молча глотали мерзкое пойло, которое Семецкий называл «чистый медицинский спирт». От спирта там присутствовало одно название – вонял же этот суррогат так, что первый стакан пить приходилось, зажимая нос. Впрочем, второй и последующий шли уже более или менее нормально. Видимо, первая же доза начисто отключила обонятельные центры мозга. Закуски обычно не было вообще, или занюхивая. Классической второй фалангой указательного пальца левой руки. Способ предложил все тот же Семецкий. Мол, так было принято в древности. Классики де рекомендовали. Ник пил, стараясь заглушить совесть. Пусть решение принимал и не он, люди от этого гибнуть не переставали. И чем дальше, тем больше их гибло. «Скажи, почему всё, к чему я прикасаюсь, гибнет?» «С чего ты взял?» Семецкий не морщ, заглотил очередную дозу суррогата. «Потому что. Вот мой отец, он наоборот. Тогда на горе хей он спас будущего императора. Мятежники зажали там остатки его гвардии. Третья война как раз подходила к концу, ну ты помнишь?» «Не помню. Мне эти войны...» Ник пьяно рассмеялся. ха «Мне тоже, это я сейчас понял. А тогда гордился. Месежники ведь на полном серьезе грозились ядерный боеприпас взорвать. Так что не приди отряд отца на помощь, хана бы нынешнему императору». «А чего же он тебя так отблагодарил-то?» «Ты ничего не понимаешь в чести. Я потерял своего господина. По кодексу я должен был умереть сразу же, а я не смог». «Не смог, понимаешь?» «Не понимаю. Ты пей». «Хватит». «Ну не пей. твое дело». «Ты знаешь, я теперь часто думаю, а как бы отец поступил на моём месте?» Семецкий толкнул в бок храпящего Стэна. Тот заворчал во сне, что-то пробурчал, но не проснулся. «Ну и как?» «Он бы...» «Матушка, сейчас рассказывала мне в детстве одну старую легенду». Легенда древняя еще до космической эры. Там говорится о самом пожертвовании. По ее словам, эта легенда полностью отражала внутренние мир отца. В древней Японии были такие воины. Ниндзя. Прообраз современных шпионов, если ты в курсе. Когда-то они были простыми крестьянами. Убийцами стать их жизнь заставила. Времена тогда были суровые. В открытом бою против самурая они, конечно, шансов почти не имели. Но недостаток мастерства ниндзя компенсировали чертовским терпением и выносливостью. Сутки в толчке просидеть, чтобы убить пришедшего справить нужду самурая. Это они всегда рады были. «Ну чё ты лыбишься, хирург? Наливай! Что уж там!» Ник выхлебал протянутый стакан. Алкоголь все сильнее клонил его голову к столу. Жили нинзи кланами, и вот один из кланов чем-то не угодил могущественному даймё. Это князь такой, в переводе на понятный тебе язык. Тот напал на них и в поединке выбил глаз предводителю клана. Выжившие скрылись в горах, но и там их находили самураи даймё. Тогда, понимая, что судьба клана висит на волоске, предводитель совершил неслыханное. Он вызвал на поединок самого Дэймё. И убил? Нет, конечно, я же говорил, что в прямом поединке у них не было никаких шансов, тем более без одного глаза. Просто перед поединком он выдвинул одно условие, нехитрое на первый взгляд. Что если Дэймё падет от его меча, то самураи оставляют клан в покое. Семецкий задумчиво поджал губу. «А смысл? Если победить, у него все равно шансов не имелось». «Смысл? А какой вообще смысл в этой жизни? Вот ты можешь мне ответить?» Юрик толкнул его в плечо. «Ты в сторону, не уходи. Что там дальше у них случилось?» «Да зарубил его Даймё? Быстро зарубил. Мечному бою самураи обучаются с пеленок, а когда упал предводитель клана, Даймё поднял его меч». Простой, без изысков, клинок с одним-единственным украшением. На рукояти меча сиял и переливался огромный драгоценный камень. Такой красивый, что Даймио не удержался и прикоснулся к нему. И в тот же миг отдернул руку уколотой ядовитой иголкой, выскочившей из камня. Даймио был человеком чести. Умирая, приняв смерть от клинка ниндзя, он приказал своим самураям никогда не трогать этот клан. Так ценой одной жизни была куплена жизнь многих. Ник, спрятав лицо в ладонях, пьяно рассмеялся. «А я предошу только смерть». «Что мне делать, Юрик? Вот скажи мне. Я уже давно не с предал всех и вся. Я приношу дни страдания окружающим». Семецкий выбулькал остатки спиртного и подтолкнул стакан к Нику. «А иди ты, дорогой, что эти нянька успокаивать и наставлять?» Ник щелчком опрокинул стакан, хмыкнул, наблюдая за растекающейся лужей. «Хм, ты знаешь, со мной что-то происходит, и я теряю мужество». «В смысле? Любой самурай на моем месте давно бы смыл позор кровью». «Так в чем же вопрос? Ты больше не самурай?» Ник вскочил, выдирая из ножа Нодати, но натолкнувшись на внимательный взгляд Семецкого как-то разом с Ник. «Может быть, уже и нет». Семецкий молча смотрел ему прямо в глаза. Ник первое время пытался выдержать взгляд, перебороть почти гипнотическое воздействие черных глаз. Потом все же не выдержал и отвернулся к стене. Семецкий рыгнул. «Упс, извиняй, не нравятся мои слова. Докажите, что я не прав. Сколько слышал про вас, мне всегда казалось, что мужество вы, самураи, не теряете до самой смерти» я уже умер два года назад ну жаль что я не психиатр смотри утро вечер мудренее но ник и так уже спал семецкий вздохнул этот молодой еще в сущности парень от чего-то вызывал в нем отцовские чувства нереализованный отцовский инстинкт семенский допил остатки из пролитого стакана и отправился во свояси